С первых слов этого письма Дагобер побледнел, как мертвец. Волнение, усталость, изнурение вместе с этим последним ударом свалили его с ног. Агрикуль успел подбежать и поддержать старика, но последний скоро справился с минутной слабостью. «Нет, нет, предателем я не буду!» «Не боюсь я больше чёрных хряс, И сегодня же ночью Роза и Бланш Симон будут освобождены!» «Так, который час, Гриколь. «Только что пробило девять». «Ага, мне нужен крепкий железный крюк, такой, чтобы он мог выдержать тяжесть моего тела, и который можно было бы зацепить за выступ стены. Хорошо бы на конце крюка было ушко, чтобы пройдить и хорошенько закрепить верёвку. Ты можешь найти мне такой крюк?» Или сковать его на этой печке можешь? Крюк? Батюшка, зачем тебе крюк с веревкой? Ой, какой ты непонятливый, чтобы перелезть через монастырскую стену, если в дверь нельзя будет попасть. Как, батюшка, ты все еще думаешь об этом? Ну, а то как же. Господи, в чем дело, сын мой? Куда хочет идти твой отец? Батюшка, он хочет сегодня ночью пробраться в монастырь, куда заперли Девид Симон, и их оттуда похитить. Великий Боже! Муж мой! Да ведь это святота. А, да. Слушайте, друзья мои, когда человек моих лет решается на что-нибудь, он хорошо знает, на что идет. И тут уж ни жена, ни сын не могут повлиять на его решение. Всякий обязан делать то, что должно. И я решился исполнить свой долг. Избавьте же меня от лишних слов. Батюшка! Позвольте мне сказать только одно слово. Ай, э... мне кажется, ты не. ты не знаешь, какой опасности подвергаешься. Ну, поговорим об опасности, о ружье превратника, о косе садовника. Ай, ну хорошо, хорошо. Положим, моя старая шкура там и останется в этом монастыре. Ну так что же, ведь у матери есть ты. Двадцать лет вы жили без меня. Лишней обузы будет меньше. Нет, батюшка, я говорю о другой опасности. Врываясь ночью в монастырь, вы по закону наверняка рискуете попасть на каторгу. и <свы> не лучше ли было скрыть это от меня, чем дать мне сделаться изменником и предателем? Каторга! Ну, батюшка, вот теперь решайте сами, что мы должны делать. Я, конечно, последую за вами, я не пущу вас одного. Скажите слово, и я подберу вам крюк. У меня есть кое какие инструменты. И, ну, ну, через час мы сможем отправляться.